Она даже самой себе не признавалась в том, что, возможно, и кое-что другое мешало ей до сих пор объясниться с Тюверляном. В жизни ее Ганны Мартин не был первым мужчиной. Жак Тюверлен ей нравился. Когда она смотрела на его широкие плечи, узкие бедра, на его сильные, поросшие рыжеватым пушком руки, умное, насмешливое, светлявшее при виде ее лицо, единственное, что ее останавливало, была мысль о Мартине Крюгере. Во время танца, когда она ощущала прикосновение Тюверлена, в минуту встречи и расставания, когда он задерживал ее руку в своей, ее не оставляла мысль о человеке за решеткой. Она знала, что Мартину Крюгеру само понятие физической верности показалось бы несущественным, возможно, даже абсурдным, но образ человека в Одельсберге мучительно мешал ей всякий раз, когда у нее возникало желание сойтись с Тюверленом. После того, как она чего-то добилась для Мартина, у нее появилось такое чувство, словно она уплатила часть долга. До сих пор, когда Иоганна бывала с Тюверленом, она оказалась себе должником, без счета дающим деньги третьему лицу в то самое время, когда ее кредитор задыхается в нужде. Отныне мысль о человеке среди замурованных деревьев уже не была для нее помехой. Возвратившись домой после беседы с Крон-принцем, она отделалась от Фистерера и постаралась не попасться на глаза тетушки Амет Сридер. Сразу отправилась на поиски Жака Тевролена, искала его в гостинице на тренировочной поляне, и чем дольше ей не удавалось его найти, тем больше ей хотелось до конца объясниться с Жаком насчет Крюгера. Выйдя замуж, она совершила глупость, Но то была необходимая глупость, которая давала ей большую свободу. Все это она непременно должна объяснить Тюверлену, куда он запропастился. Его не было ни на катке, ни в маленьком кафе Верденфельдс, где он имел обыкновение читать газеты. Кто-то припомнил, что видел господина Тюверлена э, с каким-то человеком на шоссе. Иоганна вышла на шоссе, встретила там знакомых, и тут же, без стеснения, избавилась от них. Добралась до окраины курорта и, в конце концов, зашла в кондитерскую альпийская роза. Она сидела за чашкой светлого шоколада с молоком, среди вьющихся гирлянд альпийских роз, на фоне отбивавших чечетку парней в зеленых шляпах, и девиц в широких юбках, и ждала Шака Тюерлена. Глава 21. «Долг писателя». Тем временем писатель Жак Тюверлен брел по шоссе с инженером Преклем. От них до кондитерской альпийской розы было теперь уже с час ходьбы. Они спорили до хрипоты, почти не обращая внимания на красоту прославленного зимнего пейзажа. Их ноги то и дело скользили на утрамбованном промерзшем снегу. Жак Тюверлен в широких ниже колен лыжных штанах, оставлявших открытыми икры, в прошитых тройным швом, не пропускающих воду и снег в высоких ботинках, подбитых гвоздями. Прекли, наоборот, в длинных брюках и в ботинках на резиновой подошве, не очень-то пригодных для зимы в горах. Голоса обоих мужчин, звонкий резкий Каспара Прекля и протяжный, скрипучий Кюверлена, разносились в морозном воздухе, умолкая лишь, когда один из них поскальзывался, и тут же, раздаваясь снова, Очень уж они были захвачены спором. Инженер Преколь безоговорочно требовал от Тюверлена, чтобы тот либо создавал политическую, активную, оказывающую революционное воздействие в литературу, либо вообще не брался за перо. Имеет ли смысл в момент величайшей перестройки всего мира фиксировать пошлые, ничтожные переживания отмирающего общества? Воспевать бездумную жизнь, в санаториях и на зимних курортах, в то время как планету раздирает классовая борьба. Если у него Чуверляна спросит: «А что вы делали в те годы?» Что он тогда ответит? Покажет свои заумные, пропитанные запахом вышедших из моды духов, эротические пустячки, сверхмодные сейчас, но которые уже через 10 лет никому не будут понятны? И тогда выяснится, что суть эпохи он не понял. В то самое время, когда мир был объят пламенем, он наблюдал мельчайшие движения души каких-то домашних зверюшек. Чтобы творчество писателя обрело долгую жизнь, он должен опережать свое время. Иначе оно очень скоро будет забыто.